пятьдесят ш е с т через океан Мумбай Индия две тысячи пятый год Самер Самер смотрит на Кришну, на которой расположился на соседнем сиденье, глядя в и л л ю м и н а т о р на бездонное небо. Внешне он ничем не отличается от сотен других индийцев на борту этого лайнера. Хорошо одетый, образованный мужчина с хорошей работой летит домой. Насамер замечает кое-что, что скрывается от беглого взгляда. Обычно плотно сжатые челюсти Кришнана сегодня расслаблены. Из-за полузакрытых век его карие глаза кажутся печальнее и меньше, чем обычно. Уголок рта слегка подергивается, такое выражение лица у него бывает нечасто, потому что он привык демонстрировать уверенность в операционной, сосредоточенность на теннисном корте и непроницаемость везде, где бы ни находился. Самер кладет свою руку на его. На глаза Кришнана наворачиваются слезы. Не отрывая глаз от иллюминатора, он берет руку жены, и их пальцы переплетаются. Он держится за нее, словно утопающий. Точно также он держался за нее вчера ночью, когда они лежали в темноте в своей спальне вторую ночь подряд после шести месяцев разлуки. Весь вчерашний день, пока они улаживали вопросы с билетами и визами, Кришнан сдерживался. но ночью, когда чемоданы уже стояли в холле у двери, а на утро было заказано такси, он плакал, как ребенок, у нее на руках по отцу, которого только что потерял. То, что она поедет с ним, даже не обсуждалось. с а м е р предложила это сама, как только Крис сообщил ей печальную весть. Она не хотела ждать, пока муж спросит, и он, судя по всему, был ей за это очень благодарен. Место Саммер было рядом с семьей. И теперь она знала, что для нее это самое важное. Они прилетают в Мумбаи среди ночи, берут такси в аэропорту, и слуга провожает их в квартиру. Несколько часов беспокойного сна и наступает утро, когда супруги вместе выходят в г о с т и н у ю с а м е р замечает, как постарела мать Криса. Ее волосы поредели и полностью посидели. Кришнан бросается к ногам матери. Самер никогда не видела такого раньше. Муж обнимается с Дадимой и обменивается с ней парой слов на гуджарате. За чашкой чая и тостом во время завтрака все трое немногословны. Их голоса звучат приглушенно. Бета, нам нужно разобраться с документами в банке, говорит Дадима Кришнану. Он кивает и смотрит на Самер. Все нормально, вы поезжайте, а я подожду, пока проснется Аша. Самер приоткрывает дверь и заглядывает в комнату дочери. Девушка крепко спит, волосы разметы н ы поподушке, дыхание глубокое и размеренное. В этот момент она выглядит старше, чем до отъезда, но Самер вспоминает, как она наблюдала за спящей дочкой, когда та была еще ребенком. Женщина тихонько закрывает дверь и возвращается в гостиную. Она смотрит на часы, берет мобильный и звонит. Здравствуйте, лаборатория еще работает. Это доктор Тхаккар. Я звоню узнать результаты биопсии молочной железы. Она сообщает имя своего врача, повторяет по буквам собственное имя и соглашается подождать на линии. Следующие несколько минут она пристально смотрит на скатерть и водит пальцем по цветочным орнаментам. Наконец в трубке раздается голос: хорошие новости, результат биопсии отрицательный. Доктор говорит, это доброкачественное новообразование. Продолжайте делать самообследование и ежегодные мамограммы. с а м е р закрывает глаза и выдыхает. О, славу богу, спасибо вам. Она кладет телефон и опускает голову на руки. Мам. Самер оборачивается и видит Ашу в ночной сорочке со всклокоченными волосами. Аша, милая, мать встает, раскрывает руки навстречу дочери, и девушка кидается к ней в о б ъ я т и е затем Аша отстраняется и смотрит на Самер. Мам, что это было? С кем ты сейчас разговаривала? Самер гладит дочку по волосам и замечает, что они стали сантиметров на десять длиннее. Иди сюда, милая. Мне нужно тебе кое-что рассказать. Она берет Ашу за руку и они садятся за стол. Прежде всего, со мной все в порядке. Пару дней назад я делала биопсию из з а уплотнения в груди, и оно оказалось доброкачественным, так что все хорошо. Морщинки у Аши на лбу не пропадают, взгляд остается серьезным. Со мной правда все хорошо, повторяет Самер, касаясь колена дочери. Как же я рада тебя видеть, милая. Аша б р о с а е т с я на шею Самер. О, мамочка, с тобой на самом деле все в порядке, все замечательно. Да, замечательно. Самер берет руку дочери и сжимает ее. Как ты? Аша выпрямляется на стуле. Я очень по тебе скучала, мам. И я рада, что ты приехала. Конечно, улыбается Самер. Где же мне еще быть? Я знаю, что и для д а д и Мы это тоже очень важно, говорит Аша. Она старается не показывать этого, но случившееся стало для нее тяжелым ударом. Я слышу, как она плачет по ночам. Это должно быть невыносимо, говорит Самир. Потерять мужа, прожив с ним пятьдесят лет или сколько. Пятьдесят четыре. Они поженились через год после того, как Индия получила независимость, отвечает Аша. Она удивительная женщина. Я столько от нее узнала. Здесь все очень хорошие. Ты знаешь, что у меня здесь тридцать два д в о ю р н ы х брата и сестры. Мне здесь понравилось, действительно понравилось. Самер улыбается. А что с твоим проектом? Аша выпрямляет спину и с блеском в глазах отвечает: "Хочешь пойти со мной в редакцию Times сегодня? Я покажу тебе, что сделала". Самер идет с а Шой по лабиринту отдела новостей, в п е ч а т л е н н а я тем, как уверенно ее дочь чувствует себя в этой обстановке. Наконец они останавливаются у какой-то двери, и Аша стучится в нее. "Мина", говорит она, "я хочу познакомить тебя со своей мамой". Со стула вскакивает миниатюрная женщина. Ах, так это и есть знаменитая доктор Тхаккар. Аша о вас очень много рассказывала. Для меня честь познакомиться с вами. Она протягивает руку, и Самер пожимает ее, осознавая, насколько приятно, когда в ней признают мать Аши. Мина обращается к Аше: Ты уже показывала? Улыбаясь, девушка качает головой. Тогда неси сюда, говорит Мина. Я выключу свет. Мы засняли на камеру все интервью, которые взяли в трущобах. Поясняет Аша, ставя на стол м и н ы свой ноутбук, и я смонтировала небольшой фильм. Женщины прилипают к экрану. Свет снова включается. От глубины души тронутая увиденным Самир не может произнести ни слова. Аше удалось обнаружить надежду в месте, где ее казалось бы невозможно найти. Она показала неистовую материнскую любовь среди нищеты и отчаяния трущоб и подчеркнула, что благодаря этой любви. Мы все похожи. В конце фильма шло посвящение всем матерям, благодаря которым он был создан. Аша перечислила всех женщин поименно. Имя Самер шло последним на отдельном кадре. Мина прерывает молчание. Таймс печатает ее историю в следующем месяце в специальной рубрике. В начале статьи будут имя Аши и ее фотография. Она приобнимает свою подопечную. Ваша дочь талантлива. Мне уже не терпится увидеть, что она выдаст дальше. Самер улыбается, и в груди у нее расцветает гордость. Крис был прав, Индия пошла девочке на пользу, а сейчас я с удовольствием пообедала бы. Мам, ты готова? Здесь просто великолепно. Шепотом говорит дочери Самер, сидя за покрытым белой скатертью столом. Недавно открылось. Меню ресторана в отеле выглядит исконно флорентийским. Да, буквально перед моим приездом отвечает Аша. Здесь шеф-повар действительно из Италии, и ресторан находится совсем рядом с домом, поэтому я сюда прихожу, когда устаю от индийской кухни. Они просят официанта принести салаты и пасту, а сами тем временем набрасываются на корзиночку с хлебом. Так папа рассказал тебе новости, спрашивает Аша. Наверное, нет. Самер сразу напрягается и начинает быстро перебирать в голове возможные варианты. А что за новости? Я познакомилась с парнем, его зовут Санжай, весело говорит Аша. Он умный, смешной и очень симпатичный. Знаешь, у него такие карие глаза? Да уж могу себе представить, качая головой, отвечает Самер. Наверняка он убийственно красив. Они смеются и болтают, стараясь наверстать упущенное за время долгой разлуки. Когда приносят т е р а м и с у Аша начинает извиняться. Мама говорит она: «Прости меня. Мне я очень сожалею о том, что произошло между нами перед моим отъездом. Я понимаю, как тебе было неприятно». Милая моя перебивает с а м е р н е дослушав и протягивает дочери руки. Ты тоже меня прости. Я вижу, что этот год пошел тебе на пользу. Я так горжусь тем, что ты сделала. Мне кажется, ты многому научилась и очень повзрослела. Аша кивает. Знаешь, тихо говорит она, главное, чему я научилась, это пониманию, что в жизни все гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. И я так рада, что приехала сюда. познакомилась с семьей, узнала свои корни, и н д и я невероятная страна. Я многое здесь полюбила, и это позволяет мне чувствовать себя здесь как дома. Но в то же время тут есть и такое, от чего мне хочется отвернуться, понимаешь? Она смотрит на Сомер. Наверное, это звучит ужасно. Нет, моя дорогая, Самер касается д о ч к и н о й щеки тыльной стороной ладони. Мне кажется, я тебя понимаю, говорит Самер, как можно искреннее. Эта страна подарила ей Кришнана и Ашу самых важных для нее людей, но борьба с захлестнувшим ее жизнь влиянием и н д и и была не легкой.